Глава 36. Лиза. Так как ресторан на крыше оказался закрыт из-за подготовки к предстоящему банкету, мы с Арелем, вооружившись картами и буклетами, неспешно бредём к отдельно стоящему на берегу кафе. На парковке у отеля уже заметно больше машин. С парой прохожих Арель здоровается, представляет меня расплывчато своей спутнице. Я улыбаюсь незнакомым людям, даже не пытаясь запомнить их лица и имена. Не уверена, что когда-нибудь увижу их ещё раз. Я ни в чём сейчас не уверена, но именно рядом с Риэлем меня это совсем не напрягает. Пока мне приятно, наше знакомство продолжается. Как только что-то пойдёт не так, я с лёгкостью сдам назад. Меня не мучает нервозность влюблённой женщины, и я не мечтаю заполучить его во что бы то ни стало. Я чувствую себя спокойно, хозяйкой положения. Не знаю, как это всё ощущает Арель. Возможно, его как раз именно эта моя позиция и привлекает. Она даёт ему возможность ухаживать за мной, играть роль охотника и не чувствовать себя добычей слишком заинтересованной в нём девушки. Он тоже может остановить игру в любой момент без особых потерь для нас обоих. Но это всё понятие из невербального тонкого мира мужчин и женщин. Внешне же мы оба спокойны, расслаблено улыбаемся и болтаем ни о чём, неспешно бредя по гравийной дорожке в сторону кафе. Столик выбираем на открытой веранде на улице. Нам тут же приносят огромные махровые пледы, в которые мы кутаемся по самую макушку. Лёгкий морозец щиплет кончик носа и щёки. С замёрзшего озера веет прохладным ветерком, Всё пропитано масляным хвойным лесом. Я грею руки о высокий стеклянный стакан Глентвейна, и мне хорошо-хорошо. В голове утица неясные воспоминания из моей прошлой жизни, образы Домбая и других горнолыжных курортов. Всё вокруг сейчас вызывает стойкие ассоциации, но, наверное, впервые за последний месяц мне эти образы приятны и не нервируют. Да, у меня есть прошлое за плечами. И я ни за что не хочу его забывать. Я ведь была в нём счастлива очень часто. Именно в такие моменты, сидя на улице зимой, кутаясь в ресторанный плед, попивая глинтвейн и с интересом слушая мужчину напротив. И пусть это был совершенно другой мужчина, но и Сашка сейчас, как будто тоже со мной. Странное ощущение, ностальгическое. И, наверное, именно благодаря ему Наш разговор с Ариэлем плавно переходит на наше прошлое. Ариэль рассказывает, как познакомился со своей первой женой, еврейкой из очень богатой семьи. Удивляет меня тем, что сам он, оказывается, вообще сирота. В начале 90-х даже несколько лет прожил в детдоме, пока его не забрала к себе тётка из Израиля. Образование он получал там, как и жил до 25 лет. Сам не знает, что заставило в какой-то момент вернуться. Открыл с приятелем небольшую контору по микрозаймам и на заре своей карьеры встретил Соню, свою первую любовь, которая умерла от прогрессирующего атеросклероза несколько лет назад. В ответ я призналась, что тоже приёмная. Правда, усыновили меня практически сразу после рождения, поэтому мои родители для меня самые настоящие. рассказала, что знаю свою биологическую мать, но мы практически не общаемся, ни о чём. Хотя по праздникам я высылаю ей деньги. Она со своей семьёй живёт очень скромно, и ей моя помощь не лишняя. Орель слушает это всё, мягко улыбаясь, не перебивая, не поторапливая. Я чувствую, что из-за похожести некоторых моментов в нашей биографии, он очень хорошо понимает меня. И это приятное, тёплое чувство. Я начинаю потихоньку флиртовать, улыбаться более раскованно. Терпкий сладкий Глинтвейн тоже делает свое дело, ударяя в голову. Сами не замечаем, как переходим на более веселые темы, смеемся, обсуждаем путешествия, страны, где были и где бы хотели побывать. Я стараюсь не говорить о Сашке, но его было так много в моей жизни. Он фактически и был в моей жизни, что не получается никак. Да, и Ариэль, ты и дело задаёт, хоть и вполне нейтральные, но всё-таки личные вопросы. Вы с мужем расстались в хороших отношениях? Сейчас пока сложно говорить. Мы ругаемся, стоит нам оказаться в одном помещении, но надеюсь, это скоро пройдёт. Конечно, пройдёт, Лиза, не переживай. Или. Какой ведь иватый комплимент. Ты меня немного смущаешь даже. Не привыкла, муж тебе таких не делал? Ага, его максимум был у тебя шикарная задница. Что ж, с ним сложно не согласиться. Я смеюсь. Арель продолжает. И тебе этого было достаточно? От него да, всегда. Но от тебя я жду большего. В какой-то момент на вертолётную площадку за спиной Ареля садится маленький блестящий красный вертолёт. Мы переключаем на него всё внимание, с любопытством наблюдая за металлической диковиной с трикозой. поднимающей вокруг себя снежную пургу. На округлом боку замечаем логотип Sky Resort. Прокатиться не хочешь? выгибает Брофер Рель. Думаешь, возможно? я спрашиваю. Он уже встаёт из-за стола и направляется к спрыгнувшему из кабины на асфальт пилоту. Из второй пассажирской двери выходит пара. У мужчины в руках чемодан, они сразу направляются в отель. А Рель подзывает меня к вертолёту. Сбросив с плеч уютный плед, иду к нему. «Садись, Лиз, у нас целых пятнадцать минут. Ты где хочешь? Спереди, сзади?» – предлагает Ариэль. «Конечно, спереди!» Я широко улыбаюсь от нахлынувшей адреналиновой радости. «Отлично. Это Вячеслав, наш пилот». «Здравствуйте, Лиза», – знакомлюсь с приятным сидеющим мужчиной. «Очень приятно, Лиза. Летали уже когда-нибудь?» – подает мне шлем второго пилота. «Открыт». Да, несколько раз. Правда, на таких никогда. Сообщаю, забираясь в кабину. Ты правда летала? удивляется рель, уже занявший место позади. Да, только на спасательных. У Сашки приятель имчесник, он нас катал. Но там большой, конечно, по сравнению с этим ВК-17. На таких малышках никогда. Ой, ещё и модель знаете. Какая чудесная девушка. Улыбается наш пилот, отщёлкивая тумблеры. А пароль ведь давали? Да, аж дёю от предвкушения. Я точно знаю, когда пилоты задают этот вопрос. Хотите, я тоже дам, подмигивает мне Вячеслав, подтверждая мою догадку. Конечно, спасибо, спасибо вам. Я уже готова в ладоши, как ребёнок хлопать, смеюсь, поворачиваясь к Гарелю, выражая в загоревшемся взгляде всю свою благодарность за это маленькое внезапное приключение и немного осекаюсь. потому что он вдруг как-то жадно смотрит на меня. Ты прекрасна, Лиза, медленно тянет на распев. Отворачиваюсь, смутившись. Это был шаг за новую грань, которую мы ещё не пересекали. Ну что, полетели? бодро интересуется Вячеслав. Да. Каких-то 15 минут мы кружили над лесом, озером и коттеджным посёлком неподалёку, но эмоций у меня было через край. Великолепный обзор. Почти всю Москву вдалеке было видно, как на ладони. Кристально чистое ультрамариновое небо, солнце в глаза, сверкающий снег на земле. Всё это произвело на меня неизгладимое впечатление. Вернувшись в кафе, мы тут же заказали бутылку шампанского и не столько его пили, сколько без конца чокались. Арель стал рассказывать обо всём, что связано с небом: забавные случаи в самолётах и аэропортах. Его единственный прыжок с парашютом, неудачный полёт на дельтаплане, чуть не закончившийся столкновением со скалой. Я тоже вспомнила несколько забавных эпизодов из своей жизни. Благо, если ты был замужем за таким человеком, как Саша, то даже будь ты жутким не любителем экстремальных развлечений, ты всё равно перепробуешь добрую их половину и всегда будешь знать, о чём рассказать. На улице уже начало темнеть. Вокруг зажгли гирлянды и фонари, когда мы вспомнили о времени. Часы показывали 6. У колоателя всё шумело приближающимся банкетом. Парковка была полностью забита дорогими авто, на улицу выходили мужчины в строгих костюмах и дамы в вечерних платьях. Из колонок, развешанных на деревьях, полилась музыка. Порать тебе переодеваться, я отставила в сторону свой недопитый бокал. с легким сожалением поглядывая на дорогущую, практически целую бутылку шампанского. «Да, пора». Ариэль встал первый и подал мне руку. «Я зайду за тобой в семь», сообщил мне мой спутник на прощание, проводив до двери номера. Оказавшись внутри, первым делом наскоро принимаю душ и мою голову, закрутив у корней крупные бигуди и Понимаю, что у меня есть ещё как минимум свободных полчаса до 7:00 вечера, и, конечно, хватаюсь за телефон узнать, всё ли хорошо с детьми. Ну и вообще узнать, как там они все. Сажусь на кровать, листая контакты, останавливаюсь на Сашкином номере, но не решаюсь позвонить. После секундных раздумий набираю Алису. Кусаю нервно губы, пока в трубке тянутся гудки. Алло, мам, привет. Бодрый дочкин голос перекрывает характерный шум едущей машины. Музыка на заднем фоне, которую делают тише. Привет, дочь. Как у вас дела? Всё хорошо. Вот только едем домой. Представляешь, я там Миронову встретила, Тарату риталиска, и Мерзаянову ещё, и мы в итоге там у сцены чиллили с мамой Венеркиной. Так я и не бежала. Но отлично время провела. А папа с Лёвкой вошли в первые тридцатку. И, конечно, голодные как звери. А я там уже наелась кнедликов всяких. Еле дышу. А Лёвки же сразу гамбургеры надо. Ну да, знаю, вставляю я фыркая. Да задолбал, возмущается Алиска. Слышу, как на заднем фоне на неё рыкает Лёвка, но она, как ни в чём не бывало, продолжает. И вот мы попёрлись в Карлс-Джуниор, и они там скупили всё меню. В машине сейчас воняет картошка, это невозможно. Ещё пробки такие в Москве. Не знаю, до дома доживу или нет. Меня тошнит. А вы разве не к родмиру поехали? хмурюсь я, вычленяя из этого потока бессмысленного нытья нужную информацию. Нет, к нам домой, щебечет Алиска. Мам, может быть, ты тоже всё-таки приедешь, а? Алис, я же говорила, что только завтра вечером вернусь. Я не могу, вздыхаю. Неужели этот коллега тебе важнее нас? внезапно взрывается дочь. Алис, не ставь вопрос так, поджимаю губы. Я не ставлю, это ты так ставишь. Тут же летит мне в ответ: Выбираешь его, а не нас, какого-то непонятного дядьку. Так, Лиса, прекращай. Слышу на заднем фоне напряжённый Сашкины оклик. Тру лоб, ладони потеют. Мгновенно начинает раскалываться голова. Надо было просто написать. Алис, всё, мне пора. Развлекайтесь там, глухо бормочу и сбрасываю вызов. Настроение падает на ноль. Его размазывает нелогичным, но неподъемным чувством вины перед дочерью. Ведь в ее понимании только я противлюсь тому, чтобы у нас снова была семья. И что мои аргументы для Алиски? Пыль. Они никогда не перевесят живого, любящего ее отца. Наряжаюсь на автомате, механически делаю укладку, макияж, тушусь. Придержчиво разглядываю себя в зеркале, в пол, в коридоре. Объективно, я выгляжу очень хорошо. Мне идёт это чёрное платье с V-образным очень глубоким декольте на грани приличного. Для женщины с более пышной грудью это был бы однозначно пошлый провал. А я же со своей скромной единичкой наоборот, смотрюсь изысканно дерзко и молода. Струящаяся юбка в пол, обнажённые плечи и сверкающие в ушах маленькие бриллианты дополняют образ. Рыжие кудри уложены волнами, и перекинуты на левую сторону. В другой момент своей жизни я бы чувствовала предвкушающее возбуждение, но сейчас его нет. Разговор с дочерью добил меня. К нему скопом наваливается безобразная сцена ссоры на кухне утром с мужем, будто до этого память умудрялась отодвигать от меня эти картинки, а потом ещё и наша с Сашкой ночь. Хрупкое душевное равновесие нарушено. И я не знаю, как это исправить или хотя бы скрыть. Когда за мной заходит Риэль, он, конечно, сразу это замечает, делает дежурный комплимент, а потом пытливо вглядывается в моё лицо. Тебя нельзя оставлять одну ни на минуту, Лиза, выносит вердикт, подставляя мне локоть. Да, и на будущее это учти, вздыхаю я, даже и не думая оппираться. Учту. Но знаешь, меня радует тот факт, что ты умеешь легко переключаться. Подвижности твоей психики можно только позавидовать. Надеюсь, и в этот раз она не подведет. Тихо бормочу себе под нос, выходя из номера под руку с Ириэлем.